ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ДАНИИЛА ИСПОВЕДНИКА Преподобный Даниил был сначала владителем одного острова по имени Неверты, иначе Верои, находившегося близ Гадира. Пользуясь счастливым положением своего владения на главном в то время пути морского плавания, Даниил приобрел много богатства. Но как воспитанный в христианском благочестии, он предпочитал служить Богу, нежели мамонне, вожделением человеческим. А, наконец, и от всего отказался, все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа. Оставил он власть и имущество детям, а сам удалился в Рим и там принял монашество. Из Рима он отправился в Константинополь, где беседовал с царями Романом и Константином, у которых и спросил дозволение посетить Иерусалим. В Иерусалиме, поклонившись святым местам, Даниил принял от тамошнего патриарха Христодула великую схему с именем Стефана, но там же ему пришлось перенести много и досаждений, и даже побоев от нечестивых сарацин. Оттуда он прошел в Египет, здесь он схвачен был и посажен в темницу, в которой томился, испытывая и голод и жажду и всякие злострадания с посаженными вместе с ним двумя священниками в продолжении шести месяцев. После того, преснапоминаемый святой приставлен был Амиру Египетскому, который возложил на него тяжелые оковы и принуждал отречься от Христа. Но святой остался непоколебим и, не обинуясь дерзновением, исповедал, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, за что и подвергся многим и разнообразным страданиям, изнемогая от которых он и умер. О кончине своей Даниил получил предвозвещение от Бога.